битва за государственность, духовный смысл мировой политики, главная мишень современной войны. Против чего ведётся нынешняя мировая война, охватывающая всё новые и новые страны и регионы? Можно не сомневаться, что большинство в России и на западе ответит: против терроризма или против авторитаризма. Это стандартные мотивы, которые СМИ активно внедряют в массовое сознание для того, чтобы хоть как-то оправдать войну или дать ей какое-то объяснение. Но, как известно, у всякой войны есть две стороны: открытая, используемая как маска, и тайная, тщательно скрываемая. Так что же скрывается за маской современной войны? Против чего она действительно направлена и каковы её особенности и структура? Чтобы ответить на вопрос, на что в действительности направлена современная война, необходимо проанализировать, какие войны она структурно включает. А чтобы выявить структуру большой войны и её составляющие, требуется пояснить, что мы относим к понятию война, то есть каковы её критерии. Раньше войны велись традиционными вооружёнными средствами с использованием регулярных армий. И критерием войны Всегда считались средства её ведения. То есть, если применяются огневые средства это война, если нет, следовательно, это мир. Специфика нынешней войны заключается в том, что она ведётся не только традиционными вооружёнными средствами, но и нетрадиционными и невооружёнными, например, политическими, экономическими, информационными, духовными, которые оказываются намного эффективнее и сокрушительнее. С позиции этого подхода критерием войны являются не средства, а достигнутые цели, сопоставимые с целями, которые обычно преследуются в ходе традиционной войны. Это, как правило, уничтожение, разграбление, смена режима и оккупация. На современном этапе эти цели могут быть достигнуты без применения оружия. Если посмотреть на холодную войну с точки зрения критерия средств ведения, То можно с уверенностью сказать, что это и не война вовсе. Там ведь не было использовано огневых средств поражения. Такое мнение придерживаются некоторые военные теоретики, которые упорно готовятся, как говорится, к прошлой войне. Но если к холодной войне применить критерии достигнутых целей, то нам предстанет зловещая картина результатов сражения. Здесь всё то, о чём мог мечтать Гитлер, предпринимая вооружённую агрессию против нашей страны цели абсолютно идентичны: уничтожение СССР, разграбление национальных богатств, смена режима на марионеточный и оккупация политического, экономического и информационного пространства. Только Гитлер со своим вооружением потерпел поражение, а Запад, не применяя оружия, одержал победу по причине того, что мы просто не распознали эту войну. Мы готовились к вооружённому столкновению в открытом бою, а получили удар ножом в спину. Выше приведённые рассуждения дают основание отнести холодную войну к составляющим нынешней мировой войны. Очевидно, что в структуру этой большой войны входят также и война в Югославии, и война в Ираке, и агрессия Израиля против Ливана, и беспрецедентное в мировой правовой практике отделение Косово от Сербии. Война против Афганистана стала удобным поводом для создания американских военных баз, с которых вооруженные силы США и НАТО могут уничтожать наши ядерные объекты с близкого расстояния и своими неядерными силами. Если говорить о смене режима, как цели нынешней войны, то в ее структуру правомерно включить революции в Грузии и на Украине, в ходе которых были установлены марионеточные проамериканские и антироссийские режимы. В Писании сказано – по плодам их, узнаете их. Евангелие от Матфея из главы 7. каковы же истинные плоды этих войн, что их роднит и что позволяет объединить их в структуру одной большой войны. Эти войны объединяет общая достигнутая цель, один и тот же результат. Холодная война закончилась распадом СССР и уходом его в небытие. Агрессия против Югославии буквально распылила это государство, и оно было стёрто с карты мира. От государства Ирак после американской интервенции осталось только название и руины. То есть, при внешне различных мотивах этих войн, их объединяет одна и та же скрытая цель уничтожение национальной государственности. Государственность является главной мишенью, на которую нацелены все орудия и средства агрессора, развязавшего новую мировую войну. Но чем опасна государственность для завоевателей, претендующих на мировое господство? Почему её слом имеет такое принципиальное значение? Ответ на эти вопросы можно найти в фундаментальном труде Барда Изодер Квиста Нитократия: Новые правящие элита и жизнь после капитализма, выпущенном издательством Рейтер в 2004 году. Нитократия, то есть власть сети рассматривается в контексте подготовки к установлению нового мирового порядка. Вот цитата из этого доктринального документа. Переход от старой к новой парадигме осуществляется поэтапно. На первом этапе разрушение государства приводит к образованию всё большего числа субкультур, племён с более узкой идентичностью и лояльностью. На втором этапе пришедший в упадок государства заменяется надгосударственными образованиями в политике, экономике и культуре. Нынешняя ситуация выносит на повестку дня старую, как мир, идею создания глобального государства. Конец цитаты. Как известно в православии, это глобальное государство связывает с предконечными временами и приходом Антихриста. И потому нынешняя война против государственности – Это последняя война последних времен. Согласно стратегии нетократии, первый этап – разрушение государства – ассоциируется с мерами по фрагментации, а второй – замена государства над государственными образованиями – будет осуществляться в ходе интеграции. Ее результатом и будет создание глобального государства. То есть выбор государственности в качестве мишени для уничтожения в современной войне против разных стран – является не случайным совпадением, а хорошо продуманной и последовательно осуществляемой в мировом масштабе стратегией глобальных сил. В июне 1991 года в Баден-Бадене, Германия, на заседании пресловутого Билдербергского клуба, Дэвид Ракфеллер сказал: "Для нас было бы невозможным осуществлять наш мировой проект, если бы все эти годы наши планы были предметом гласности". Мир намного сложнее, и сейчас он готов идти маршем к мировому правительству. Сверхнациональный суверенитет, интеллектуальные элиты и мировых банкиров безусловно предпочтительнее национального самоопределения, которое практикуется последние века. Представитель клана Рокфеллеров Ник Рокфеллер, пытаясь привлечь в ряды этой самой интеллектуальной элиты голливудского продюсера и кинодокументалиста Аарона Руссо, сделал в разговоре с ним ряд циничных признаний о целях мирового правительства. Арон Руссо известен своим документальным фильмом Америка от свободы к фашизму. О финансовых преступлениях в недрах Федеральной резервной системы США. В одном из разговоров Ракфеллер спросил Руссо: "Не хочешь ли он вступить в совет по международным отношениям?" Руссо отверг это предложение, сказав, что он не хочет участвовать в прибавощении людей. На это Ракфеллер холодно спросил, почему он заботится о бабах. В своём интервью Руссо вспоминает, что он задал как-то Ракфеллеру вопрос: Вы обладаете всеми деньгами мира, которые вам нужны. Вы обладаете всей полнотой власти в мире, которая вам нужна. В чём смысл всего этого? Какова конечная цель? На это Рокфеллер ответил: Наша конечная цель добиться того, чтобы все были чипированы, чтобы контролировать всё общество, чтобы банкиры и элиты контролировали мир. Конец цитаты. Рокфеллер даже пообещал Руссо, что если он присоединится к элите, его чип будет иметь особую отметку, которая позволит ему избежать чрезмерного надзора. Ракфиллер признался, что война с террором это ложь и мистификация. За 11 месяцев до террористических актов 11 сентября он предсказал, что произойдёт некое событие, которое приведёт к вторжению в Ирак и Афганистан. Ракфеллер также сказал Руссо, что его фамильный фонд создал и финансировал женское движение за эмансипацию с целью разрушить институт семьи и что сокращение численности населения в мире является основополагающей целью глобальной элиты. Ну, действительно, чего там стесняться? Мы интеллектуальная элита, мы захвалили деньги, а теперь хотим править миром. У Ника Ракфеллера получается, что глобализм это есть глобальные власти элиты плюс чипизация всего мира. А у Дэвида Ракфиллера получается следующий подтекст: вы должны нам отдать свой национальный суверенитет. Не хотите по-доброму, заберём с помощью войны, чтобы мы состряпали свой собственный сверхнациональный для интеллектуальной элиты. То есть мы, элита умные, а вы дурачки должны нам подчиняться. Но, видимо, не знаком был Дэвид с русским фольклором, когда произносил эти простые, как 5 копеек, слова. Так вот, в русских сказках Иванушка-дурачок в конце концов одерживал победу над всякой нечистью и являл чудеса мудрости и силы. Да, не читают в Бильдерберже русских сказок, а зря. Может, умнее бы стали. А поскольку ума не хватает, берут хитростью, коварством, лукавством, преступлениями, действуют из-под тяжка тайно. Вывалят свой навоз на дорогу, а сами за угол прячутся. Ждут, кто в него вляпается. И уж кто туда попадает того сразу тащит к себе, мол ты всё равно теперь плохо пахнешь, так же как и мы. Оставайся с нами, строить из нашего материала мировой порядок и отдай нам всё, что у тебя есть, твою свободу, независимость и суверенитет. В государственности объявлена война, которая ведётся тайно и явно и не знает никаких ограничений в выборе силы и средств. Война, которая идёт не на жизнь, а в прямом смысле на смерть. Чтобы нам защитить нашу государственность, нужно, во-первых, признать сам факт этой войны, во-вторых, понять её сущность, и в-третьих, выработать чёткую стратегию отражения агрессии. Мы должны осознать, что защита нашей государственности это не только наш гражданский долг, но и самый главный наш духовный долг как православных христиан перед Богом. Ведь в конечном итоге речь идёт о преданности нашей вере и идеалам Святой Руси. Опыт холодной войны, войны в Югославии и войны в Ираке свидетельствует, что светская государственность, даже такая физически и материально мощная, как в Советском Союзе, крайне уязвима. И против неё противник обладает стратегиями борьбы, то есть светская государственность для него не представляет главной опасности. Цель создания глобального государства это цель духовного и религиозного характера. Для того, чтобы её достичь, нужно до основания уничтожить священную государственность, даже идею о ней, даже память о ней, полностью скомпрометировать её историю. Вот в чём враг видит главную для себя опасность. Религиозный характер последней войны последних времён, развязанной для того, чтобы подготовить приход антихриста, делает её трудной и сложной, несравнимой ни с какой другой войной в истории человечества. В ней, в отличие от предыдущих войн, вопрос стоит не только о спасении жизни физической или политической, но прежде всего о спасении души. Ибо Господь сказал, не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Но что значит убить душу? Это значит отвратить ее от Бога, от веры, от всего доброго, чистого, святого Бога. Исходя из этого понимания убийства души, мы вправе сказать, что отвращение человека и народа от священной государственности, учреждённой Богом, связанной с православной верой и потому святой, есть тоже убийство души. Поэтому в нынешней войне против государственности жертв неизмеримо больше, чем в обычных войнах, ведь традиционно все считают физические потери, а духовным потерям счёт никто не ведёт, их и не воспринимают как потери потому что не видит сути этой последней войны. Внешне вроде бы всё нормально. Люди ходят, что-то делают, общаются, но много ли среди них живых? Для того, чтобы защитить наш народ от этого массового убийства души через попрание святынь, в котором относится священная государственность, чтобы спастись от глобального рабства в глобальном государстве, спасти своё отечество, мы должны возсоздать в России священную государственность. Она Это тот рубеж, на котором мы должны стоять до конца. Поскольку Россия имеет наиболее прочные и богатые традиции священной государственности, именно наша страна стала главной мишенью у строителей глобального царства тьмы. Ведь если посмотреть на означенные выше составляющие нынешней мировой войны, то поставленные в них цели имеют ярко выраженный антироссийский характер, включая уничтожение наших союзников, превращение наших союзников в наших врагов, сокращение влияния России в мире. Очевидно, что достичь мирового господства и установить глобальное государство невозможно, не покорив и не уничтожив Россию не только физически, экономически и политически, но прежде всего духовно. Если подытожить все сказанное выше, то общая характеристика нынешней войны может быть сведена к следующим положениям. Нынешняя война – это война, где главной мишенью является государственность. И прежде всего – священная государственность как высший идеал государственности в наиболее полном его воплощении и победить в этой войне Россия может только как православная держава это последняя война последних времён поскольку разрушая традиционную государственность она готовит установление глобального государства в котором должен воцариться антихрист это делает нынешнюю войну самой бескомпромиссной ожесточённой и кровопролитной Война против священной государственности это духовная война, в которой происходит уничтожение не только и не столько физической силы, сколько духовного потенциала государства, подвергшегося нападению. Поэтому нужно учитывать не только физические, но и духовные потери и после их измерения определять победу или поражение. И наконец, война против государственности это война против России, как единственной хранительницы прочных традиций священной государственности и против русского народа, как самого главного в мире носителя этих традиций. Поэтому все региональные войны, которые ведутся и будут вестись в рамках этой мировой войны, следует рассматривать как направленные против России, и любую эскалацию этой войны должно воспринимать как эскалацию войны против России. Но если наша страна стала главным объектом нападения в этой глобальной войне, мы не можем сидеть сложа руки и ждать, пока нас уничтожат и превратят в рабов. Нельзя выиграть войну, не приняв её вызов. Народ должен осознать, что для нас это священная война, и подняться на великую битву за священную государственность. Эта битва преобразит нас, вернёт к жизни и возродит Россию. Великая война требует великой стратегии. Наша задача не только организовать масштабную оборону, но и правильно выстроить наступление. Но для того, чтобы это сделать, необходимо изучить стратегию противника и посмотреть, по каким направлениям он организует свои наступательные действия. Война против государственности ведется в глобальных масштабах, имеет глобальные цели, и это придает ей глобальный характер. Кроме того, она ведется против всех государственно образующих составляющих, охватывая, первое, все пространства, второе, основания и, И третье – временные модусы жизнедеятельности государства, что делает эту войну тотальной. Проанализируем поочередно стратегии, которые применяет противник в борьбе против каждой из этих трех государствообразующих составляющих. И начнем с пространств. Должны же мы знать, где и как воевать, где и как держать оборону и наступать в этой, не похожей ни на какие другие, войне.